в обед жене позвонила ася все еще находясь под впечатлением утренней сцены женя сердито буркнула свой встречный привет ей в трубку чего с подругой церемонится это же аська она своя она поймет чего злая такая тут же учуяла ася настроение подруги случилось что жень да нет ничего особенного замялась в ответ женя так неприятности маленького психического масштаба понятно опять это твой как его там «Юрик, опять на тебя охоту устроил?» «Ну да, понятно». Снова пропела в трубку Ася, а, помолчав, немного добавила. «Но чего ты так на всё это болезненно реагируешь, Женька? Он потому и охотится, что ты реагируешь, как интеллигентка чувствительная. То вину испытываешь перед ним, то злишься. Ты ж сама кормишь его своими эмоциями до отвала. Прекрати его замечать и все, Будто нет его и не было никогда». «Да как?» Уныло простонала в трубку Женя. «Как я его не буду замечать, если мы вместе работаем? Что мне увольняться отсюда? А где я новую работу найду? Прям заждались меня с этой работой, как же? Ну ладно, бросите упаднические настроения. И вообще, сдается мне, подруга, что ты комплексуешь больше, чем ситуацию переживаешь. Но придумывала себе чего-то. Брось, что ты? Скоро Новый год. Попразднуем, погуляем. Валерка вчера предложил всем вместе на дачу поехать. А что? Идея хорошая. Правда, протапливать дом долго придется. Но мы с Машкой решили заранее туда мужиков заслать. А мы 31 декабря утречком. К ним и нагрянем. На электричке. Я вчера и Новоселовым и демченком звонила. Они тоже не против такой перспективы. Ты, я надеюсь, с нами поедешь? Хотя что я спрашиваю, идиотка? Конечно же с нами. Я не знаю, Ась. Я еще не решила. Как это не решила? А куда ты намылилась? Тебе же вроде как и некуда. Ты же одна совсем. Нет, точно некуда. Женя дернулась слегка, улыбнулась грустно. Вот она, женская дружба, во всей своей красе. Здрасте, пожалуйста. Ненавязчиво, так и по медвежье надо подпнуть в больное место остреньким каблучком. Нет, не зря все-таки мужики над этой женской дружбой вовсю бывает потешаются. А самое главное ведь и впрямь Ася никогда не заметит и не поймет, что больно ей сделала. Она замечательная, конечно, подруга, и никаких к ней претензий уже не нет. Добрая, отзывчивая, понимающая. Но только иногда так выскажется в простоте своей. Комара будто на щеке твоей неожиданно прихлопнет. Вроде и хорошо, а выходит пощечина. Эй, чего замолчала? Все еще решаешь, что ли? Не выдумывай давай. Собираешься и едешь к нам на дачу вместе с отпрысками. Поняла? Поняла. Только один отпрыск уже на турбазу намылился. Максимка, что ли? Ну да, с командой своей хоккейной. «Ладно, пусть едет раз так. Тоже пусть чистым воздухом подышит». Милостиво разрешила Ася. «Слушай, Женьк, а может сегодня по магазинам прошвырнемся? Вечерком после работы. Ты как, а? У меня вот лично подарки никому еще не куплены. И у меня тоже. Давай. Хорошая идея. Ну тогда до встречи». «Ага, Ась, до встречи». А насчет Нового года и не выдумывай даже. Чего это ты вдруг? Мы же всегда его вместе встречали. Столько лет уже». Положив трубку, Женя вздохнула еще раз. Задумалась, тупо разглядывая испещренную цифрами таблицу на экране компьютера. В голове было пусто, игулка. И безрадостно как-то. И где-то в груди до сих пор плавало. И никак не могло угомониться давешнее раздражение на Юрика с его навязчивым стремлением напомнить о себе любым способом. Нет, сегодня определенно не ее день. Как-то с утра не задался. Да еще Новый год этот с его противной суетой. Ну кто, кто придумал этот дурацкий праздник, ей-богу? Наверное, как лучше хотел, чтобы люди семьями собирались, чтобы хорошо им было. Странно все-таки, как этот красивый семейный праздник разделяет всех людей на счастливых и несчастливых, потому что когда одним вместе хорошо и весело, другие в одиночку страдают потихоньку. А счастливые и веселящиеся тоже при этом на две явные группы разделяются. Одни по-настоящему счастливы и весело а другие под их счастье своей суетой подстраиваются. Вроде того, мы с вами, мы такие же. Мы также и по магазинам за подарками бегаем, и елку наряжаем, и в компании шумные плясать идем. А на самом деле в компаниях этих они не шейка были хвост. Экран компьютера вдруг потух перед ее глазами, перейдя автоматически в режим ожидания. Женя вздрогнула, моргнула грустно. Вспомнилась ей от чего-то, как встречали они все вместе раньше новогодние праздники. По-настоящему встречали. Как самое, что ни на есть, натуральные, счастливые и весёлые. Детей под мышки к друзьям. У них хорошая компания за годы сложилась. Разномастная, но дружная. Четыре семьи. Они, Ковалёвы, Женя с Игорем. Потом Ася с мужем и детьми. Потом Новоселовы. еще Демченки. А потом их семья Ковалёвых развалилась. А компания осталась, конечно же. Все дружно осудили Жениного вероломного мужа, а ее пожалели, стало быть. И прошлый Новый год она встречала вместе с друзьями. Но уже без Игоря, естественно. Боже, что это была за пытка, кто бы только знал. Хотя, конечно, никакой такой особенной пытки и не было. Было другое, преувеличенно жалостливое к ней внимание всех на праздник собравшихся. Очень преувеличенное. То из самых первых музыкально-танцевальных аккордов кто-нибудь из мужчин кидался к Жене с приглашением, как кипятком ошпаренный. А скорее всего, не ошпаренный... А ведомой командующим глазом жены. Не видишь, мол, что ли? Опять Женька одна сидит. Никогда раньше Женя на себе так много мужского внимания не ощущала. И выкручивалась, как могла. Нельзя ж было друзей в их великодушие обижать. Улыбалась изо всех сил, изображая необузданную веселость. А на душе такие кошки скребли. Прям слоны настоящие, а не кошки. Господи, ну почему? Почему все-таки люди не понимают, что проявленное в данном случае... Медвежье горячее великодушие ранит еще больнее, чем равнодушие ледяное. Во льду хоть согреться, перспектива есть. Воспрять, как говорится, да снова взлететь. А в горячем огне великодушие вся твоя личностная оценка, подхватившись, тут же и сгорает, практически до нуля падает. Содрогнувшись, будто от холода, Женя вскинулась, нажала быстрыми пальцами на нужные клавиши, снова уставилась в цифры на компьютерном экране. «Хватит уже потому что...» Работать все равно надо. Сразу после праздников годовой отчет начинается. А в компанию свою на этот раз можно и не ходить. Подумаешь, один раз пропустит. А куда она тогда пойдет, кстати? И впрямь ведь идти ей некуда. Ася-то права.